Глава 1. Возникновение мафии. 1860-1876 годы. Два цвета Сицилии. Палермо стал итальянским городом 7 июня 1860 года, когда по условиям прекращения огня две длинные змеи колонны побежденных выползли из города и сложились вдвое против собственной длины за городскими стенами в ожидании кораблей, которые должны были переправить их домой в Неаполь. Отступление неаполитанцев стало кульминацией одного из наиболее известных военных свершений столетия, вершины патриотического героизма, поразившего Европу. До того дня Сицилии управляли из Неаполя, как частью королевства бурбонов, охватывавшего почти всю Южную Италию. В мае 1860 года Джузеппе Гарибальди И около тысячи добровольцев, знаменитых краснорубашечников, высадились на острове с целью присоединить его к новообразованному итальянскому королевству. Под руководством Гарибальди эти патриотичные оборванцы дезориентировали и разгромили куда более многочисленную неаполитанскую армию. Палермо сдался после трех дней ожесточенных уличных боев, причем на протяжении этого времени флот бурбонов непрерывно бомбардировал город. После освобождения Палермо Гарибальди повел своих людей, заметно увеличившихся в числе и превратившихся уже в настоящую армию на восток, к материку. 6 сентября героя приветствовал Неаполь, а в следующем месяце он передал все освобожденные им территории под власть короля Италии. Сам Гарибальди отказался от каких бы то ни было наград и вернулся на свой остров Капрера, имея при себе разве что понча, немного еды и семена для сада. Проведенный вскоре плебисцит подтвердил, что Сицилия и Южная Италия действительно стали частью итальянского королевства. Даже современники считали свершения Гарибальди эпическими и легендарными. Однако эти достижения быстро утратили значимость, превратились в воспоминания, столь напряженными и мучительными оказались взаимоотношения Сицилии с итальянским королевством. Гористый остров издавна пользовался дурной славой – революционного порохового бочонка. Гарибальди преуспел на Сицилии во многом потому, что его интервенция привела к народному восстанию, сокрушившему режим бурбонов. Как не замедлило выяснится, восстание 1860 года было лишь прелюдией к настоящим неприятностям. Причисление 2,4 миллионов сицилийцев гражданам Италии обернулось подлинной эпидемией заговоров, грабежей, убийств и сведений счетов. Королевские министры по происхождению в основном из Северной Италии рассчитывали найти себе партнеров среди верхних слоев сицилийского общества, среди тех, кто напоминал им их самих, консервативных землевладельцев, обладающих способностью управлять и имеющих желание осуществлять упорядоченное экономическое развитие. Вместо этого министры к их неподдельному изумлению столкнулись с откровенной анархией, Революционеры-республиканцы имели тесные контакты с шайками преступников. Аристократы и церковники тосковали по режиму бурбонов или же ратовали за автономию Сицилии. Местные политики не брезговали похищениями и убийствами, как инструментами борьбы с не менее неразборчивыми в средствах оппонентами. Вдобавок государство объявило всеобщую воинскую обязанность, о которой на Сицилии прежде не слыхивали, а потому встретили в штыки. Многие также считали, как оказалось, что участие в народной революции освобождает их от необходимости платить налоги. Сицилийцы, пожертвовавшие политическими амбициями во имя революции, возмутились поведением правительства, которое высокомерно, как они полагали, лишило их доступа к власти, а ведь последнее требовалось им для решения проблем острова. В 1862 году сам Гарибальди впал в такое отчаяние от состояния дел в новообразованном королевстве что вернулся из добровольной отставки и использовал Сицилию как базу для организации нового вторжения на материк. Он стремился освободить Рим, который по-прежнему оставался под властью папы. Рим стал столицей Италии только в 1870 году. Правительственные войска остановили Гарибальди в горах Калабрии, где недавний герой был ранен в пятку. Итальянское правительство отреагировало на кризис введением на Сицилии чрезвычайного положения тем самым подав пример на десятилетия вперед. Не желая или будучи не в силах умиротворять Сицилию политически, правительство регулярно прибегало к военной силе. На острове то и дело высаживались экспедиционные корпусы, города подвергались осаде, проводились массовые облавы и аресты, без суда и следствия. Но ситуация нисколько не улучшалась. В 1866 году в Палермо вспыхнул новый бунт. Во многом идентичный тому восстанию, которое свергло бурбонов. Как это было во время атаки Гарибальди в 1860 году, отряды бунтовщиков спустились в город с окрестных холмов. Ходили слухи, не получившие подтверждения, о случаях каннибализма и питья крови. Правительство вновь ввело чрезвычайное положение. Бунт 1866 года был подавлен, но только через 10 лет, наполненных волнениями и репрессиями. Сицилия привыкла к существованию заодно с прочей Италией. В 1876 году островные политики впервые вошли в состав коалиционного правительства в Риме. Постоянным контрапунктом к возмущениям на Сицилии между 1866 и 1876 годами оставалось впечатление, которое красоты острова производили на путешественников, зачастивших на Сицилию после присоединения ее к Италии. Все эти путешественники теряли дар речи, когда им открывался вид на Палермо. Один Гарибальдинов, впервые увидевший Палермо с моря, вспоминал, что город выглядел будто воплощение детской сказки. Его стены были окружены поясом оливковых и лимонных рощ, за которыми возвышался амфитеатр окрестных холмов и гор. Суровое очарование заключалось и в городской планировке. Две главных улицы Палермо шли перпендикулярно друг другу и пересекались у Кватра Канти, четырех углов, площади 17 века. На каждом из углов Куатраканти возвышался ансамбль балконов, карнизов и ниш, символизировавший четыре городских квартала. Несмотря на урон, причиненный бомбардировкой с моря, Палермо в 1860-е годы предлагал местным жителям и приезжим многочисленные развлечения. Самым главным из них, пожалуй, считалась прогулка по знаменитой морской набережной Марине. На протяжении бесконечно длинного лета едва спадала невыносимая дневная жара, благородные горожане отправлялись на прибрежные прогулки в свете луны и вдыхали ароматы цветущих деревьев. Или же поедали мороженое и щербет, совершая променад под мелодии известных опер в исполнении городского оркестра. На узких извилистых улочках, вдалеке от главных улиц и от малины, аристократическим дворцам приходилось стесниться по соседству с рынками, мастерскими ремесленников складами и почти двумя стами, точнее, 194 богоугодными обителями. В начале 1860-х годов приезжие не уставали отмечать количество монахов и монахинь на городских улицах. Также Палерм оказался своего рода каменным полимпсесом культуры, уходящей вглубь времен на многие сотни лет. Подобно острову в целом, город изобиловал монументами, оставшимися после многочисленных захватчиков. Начиная с древних греков, каждая средиземноморская держава от Рима до королевства Бурбонов стремилась подчинить Сицилию себе. На многих остров производил впечатление собрания диковинок, греческие амфитеатры и храмы, римские виллы, арабские мечети и сады, нормандские соборы, дворцы эпохи Возрождения, церкви в стиле барокко. Сицилия воспринималась в двух цветах. Когда-то она была житницей древнего Рима. На протяжении столетий пшеница колосилась на бескрайних полях, золотя окружающие холмы. Другой цвет был менее возрастным. Арабы, завоевавшие Сицилию в IX веке, принесли с собой новую технологию орошения земель. При них остров покрылся цитрусовыми рощами, наделившими северное и восточное побережье сенью темно-зеленой листвы. Именно в неспокойные 1860-е годы Итальянская правящая верхушка впервые услышала о сицилийской мафии. Поскольку никому не было известно, что это такое на самом деле, люди, писавшие о мафии, заключали, что она — рудимент, наследие средних веков, этакое свидетельство столетий дурного правления чужеземцев, благодаря которому остров пребывал в отсталом состоянии. Соответственно, истоки мафии пытались обнаружить в пшеничном золоте холмов среди древних поместий, где выращивали пшеницу. Несмотря на свою дикую красоту, внутренняя часть Сицилии была наглядной метафорой всего, что Италия стремилась и жить, и оставить позади. В огромных поместьях трудились сотни голодных крестьян, которых эксплуатировали жестокие помещики. Многие итальянцы видели в мафии олицетворение сицилийской отсталости и бедности и надеялись, что мафия исчезнет сама собой, как только Сицилия вынырнет из пучины изоляции и нагонит историческое время. Некий оптимист даже утверждал, что мафия исчезнет с первым свистком локомотива. Эта вера в древность мафии никогда не иссякала окончательно, во многом потому, что люди чести ее поддерживали. Томмазо Бушетта искренне полагал, что мафия зародилась в средние века как движение сопротивления французским оккупантам. Однако на самом деле мафия не может похвастаться столь почтенным возрастом. Она зародилась приблизительно в то время, Когда они впервые услышали гневливые итальянские правительственные чиновники. Мафия и новообразованное государство родились вместе. Между прочим, известность, которую получило слово Мафия, представляет собой весьма любопытный факт: итальянское правительство, озаботившееся этим словом и тем, что за ним стояло, сыграло существенную роль в его распространении. Как и подобает, пожалуй, преступному гению мафии, ее происхождение невозможно свести к какой-либо одной истории приходится анализировать сразу несколько. Изучение этих историй и сопоставление их требует определенной хронологической сноровки, если не сказать изворотливости. Нам придется перемещаться то вперед, то назад в неспокойном десятилетии 1866-1876 годов и даже совершить короткое путешествие на 50 лет в прошлое, а также прислушаться к свидетельствам людей, бывших свидетелями и соучастниками зарождения мафии. Лучше всего начать не со слова «мафия», по причинам, которые непременно выяснятся, а с дел ранней мафии и с мест, где она начинала свою деятельность. Ведь если мафия не может претендовать на древность, значит, покрытые пшеничным золотом холмы внутренней Сицилии отнюдь не являются местом ее рождения. Мафия возникла в той области, которая до сих пор представляет собой сердце острова, в которой сосредоточены сицилийские богатства на темно-зеленом побережье, среди современного капиталистического импортно-экспортного бизнеса в идиллических апельсиновых и лимонных рощах на окраинах Палерма. Доктор Галати и лимонный сад. Мафия оттачивала свои методы в период быстрого роста производства и сбыта цитрусовых. Сицилийские лимоны приобрели товарную ценность в конце 1700-х годов. Бум продажи этих удлиненных желтых плодов в середине XIX столетия привел к разрастанию темно-зеленого пояса Сицилии. Значительную роль в этом буме сыграла Британская империя. С 1795 года на Королевском флоте лимоны использовались как средство для предотвращения цинги. Кроме лимонов, англичане импортировали бергамот. Его масло добавлялось к чаю Эрл Грей. Коммерческое производство началось в 1840-х годах. Сицилийские апельсины и лимоны поставлялись в Нью-Йорк и Лондон уже в те времена, когда во внутренней Сицилии об этих плодах знали только понаслышке. В 1834 году экспорт цитрусовых с острова составил 400 тысяч ящиков. К 1850 году ящиков насчитывалось уже 750 тысяч. В середине 1880-х годов в Нью-Йорк ежегодно доставлялось 2,5 миллиона ящиков с итальянскими цитрусовыми и большая часть плодов шла из Палерма. В 1860 году, в год похода Гарибальди, было подсчитано, что сицилийские лимонные плантации являются самым прибыльным сельскохозяйственным угодьем в Европе и превосходят по этому показателю даже фруктовые сады вокруг Парижа. В 1876 году разведение цитрусовых давало на гектар в среднем в 60 раз больше прибыли, нежели любой другой участок земли на острове. В XIX столетии плантации цитрусовых были вполне современными предприятиями, требовавшими значительных первоначальных инвестиций. Землю следовало расчистить от камней, устроить террасы, возвести склады, проложить дороги, построить стены для защиты урожая от ветра и от воров, выкопать растительные каналы, установить шлюзы и так далее. Чтобы деревья начали плодоносить, требовалось подождать около 8 лет после посадки. На прибыль же можно было рассчитывать лишь еще несколько лет спустя. Так что уровень первоначальных затрат был весьма высок. Кроме того, лимонные деревья оказались крайне уязвимыми. Достаточно было непродолжительного перебоя с подачей воды, чтобы плантация погибла. Существовала и постоянная угроза вандализма, направленного как на плоды, так и на сами деревья. Именно это сочетание уязвимости и прибыльности создала питательную среду для развития практики мафиозного покровительства. Хотя лимонные плантации существовали и существуют по сей день во многих прибрежных районах Сицилии, мафия вплоть до сравнительно недавних пор оставалась почти исключительно западно-сицилийским феноменом. Она возникла в ближайших окрестностях Палерма. В 1861 году, когда в городе насчитывалось почти 200 тысяч жителей, Палермо был политическим, юридическим и банковским центром Западной Сицилии. Среди местных ростовщиков и торговцев недвижимости уходило больше денег, чем где бы то ни было еще на острове. Палермо был центром оптовой и розничной торговли и крупным портом. Именно здесь продавались, покупались и сдавались в аренду земельные угодья как по соседству с городом, так и в других областях. Кроме того, Палермо устанавливал для Сицилии правила политической игры. Иными словами, мафия родилась не из бедности и островного уединения, но из богатства и власти. Лимонные рощи в окрестностях Палерма стали антуражем для истории первой жертвы мафии, удостоившейся детального описания своих невзгод. Этой жертвой был уважаемый врач Гаспоро Галати. Почти все, что известно о нем как о человеке и человеке весьма мужественном, почерпнуто из показаний, которые он впоследствии давал властям, подтвердившим со временем достоверность сообщенных им подробностей. В 1872 году доктор Галати от имени своих дочерей и их тетки по материнской линии вступил во владение наследством, жемчужиной которого была фонда Риэлла, садик, то есть плантация лимонов и мандаринов площадью в 4 гектара в Маласпине в 15 минутах ходьбы от границы Палерма. Эта плантация считалась образцовым предприятием, Деревья орошались при помощи современного парового насоса мощностью в три лошадиных силы. Для управления насосом требовался специально обученный человек. Однако, вступая во владение имуществом, Гаспара Галати, отчетливо осознавал, что крупное вложение в бизнес находится под угрозой. Прежний владелец фонда Риэлла Шурин доктора Агалати умер от сердечного приступа, последовавшего в результате серии угрожающих писем. За два месяца до смерти он узнал от человека, управлявшего насосом, что письма посылал смотритель плантации Бенедетта Корола, надиктовывавший тексты своему сообщнику, умевшему писать и читать. Королла не имел образования, зато прекрасно умел считать. По показаниям Галати, смотритель вел себя так, будто плантация принадлежала ему, не скрывал, что получает 20-25% от стоимости продукции, и даже крал уголь, предназначавшийся для парового насоса. Больше всего Шурина доктора Галати беспокоила то обстоятельство, что Королла не просто воровал. Похоже, он неплохо разбирался в производстве цитрусовых и намеревался уничтожить плантацию фонда Риэла. Между сицилийскими рощами, в которых росли лимоны, и лавками, и магазинами в Северной Европе и в Америке, где люди покупали эти плоды, выстраивались длинные цепочки из торговых агентов, оптовиков, упаковщиков и транспортников. Бизнес строился на бесчисленных финансовых спекуляциях, причем деньги вступали в действие, пока плоды еще созревали на деревьях. В качестве страховочной меры перед скудным урожаем и чтобы возместить высокие первоначальные вложения, владельцы плантаций, как правило, продавали лимоны задолго до того, как наставала пора снимать урожай. На фонде Риэлла Шурин доктора Галати следовал установленной практике. Однако в начале 1870-х годов брокеры, купившие у него урожай плантаций, Неожиданно обнаружили, что лимоны и мандарины исчезают прямо с деревьев. Фонда Риэлла быстро приобрела крайне сомнительную деловую репутацию. Практически не было сомнений в том, что за исчезновением плодов стоит смотритель Королла и что цель этого предприимчивого молодого человека заключается в сбивании цены на плантацию и последующем приобретении оной в собственность. Вступив во владение Фонда Риэла после смерти Шурина, доктор Галати решил избавить себя от неприятностей и сдать плантацию в аренду. Но у Корола были другие планы. Потенциальные арендаторы выслушивали от него вполне откровенные слова ⁇ Клянусь кровью Христовой, этот сад никогда не будет сдан или продан ⁇ Это переполнило чашу терпения Галати. Он выгнал Корола и дал объявление о том, что ищет нового смотрителя. Вскоре ему пришлось узнать, как молодой Королло отнесся к тому, что у него, по его собственным словам, отобрали законный кусок хлеба. Как ни удивительно, несколько ближайших друзей доктора Галати, людей, не имевших ни малейшего отношения к плодовому бизнесу, настойчиво стали советовать ему вернуть королла. Впрочем, доктор не собирался следовать совету. Около 10 утра 2 июля 1874 года человек, которого доктор Галати нанял в качестве замены Корола на должности смотрителя Фонда Риэла, был застрелен. Ему несколько раз выстрелили в спину, когда он шел по узкой тропинке среди деревьев. Стреляли из-за каменной изгороди в соседней роще, практика, к которой часто прибегала мафия на раннем этапе своего существования. Жертва скончалась в больнице Палерма несколько часов спустя. Сын доктора Галати отправился в местный полицейский участок, чтобы изложить теорию относительно причастности корола к этому убийству. Полицейский инспектор проигнорировал его слова и арестовал двоих мужчин, случайно проходивших мимо плантации. Позднее их отпустили, поскольку никаких доказательств их вины, естественно, найти не удалось. Несмотря на столь обескураживающее событие, доктор Галати нанял нового смотрителя. Вскоре в его дом подбросили несколько писем, в которых говорилось, что он поступил неверно, уволив человека чести, то есть Корола, и наняв презренного шпиона. Также в письмах грозили, что если Галати не одумается и не вернет Корола, ему грозит та же участь, что и прежнему смотрителю, разве что более варварская по манере. Спустя год, выяснив, с чем именно он столкнулся, доктор Галати так истолковал мафиозную терминологию. На языке мафии – вор и убийца, человек чести, а жертва – презренный шпион. Доктор пришел с этими письмами, их было семь, в полицию. Ему пообещали, что арестуют и самого Корола, и его сообщников, среди которых был и приемный сын бывшего смотрителя. Впрочем, инспектор тот самый, который ранее ухватился за ложный след, не торопился выполнять обещания. Прошло три недели, прежде чем он сподобился арестовать Корола и его приемного сына, продержал их в участке два часа и выпустил на том основании, что они никак не замешаны в преступлении. Галати проникся уверенностью, что инспектор связан с преступниками. Чем дольше он сражался за имущество, которым управлял, тем отчетливее становилась в сознании доктора Галати картина действий местной мафии. Коска базировалась в соседней деревне Удиторе и прикрывалась вывеской религиозной организации. В этой деревне имелось небольшое христианское братство — Терциарии святого Франциска Осисского, которое возглавлял священник, бывший монах Капуцин, известный под именем отца Росарио. Терциарии провозглашали своими задачами приверженность, милосердию и помощь церкви. Отец Росарио, который при бурбонах был полицейским осведомителем, также являлся тюремным капелланом и пользовался своим положением, чтобы передавать записки с воли в тюрьму и из тюрьмы на волю. Но главарем банды был отнюдь не он. Председателем братства Терциариев и боссом мафии в Удиторе был Антонина Джамона. Родился он в крайне бедной крестьянской семье и начал карьеру с батратского труда. Революция, сопровождавшая интеграцию Сицилии в Итальянское королевство, позволила Джамоне обзавестись достатком и влиянием. Восстание 1848 и 1860-х годов дали ему возможность показать собственную удаль и заиметь влиятельных друзей. К 1875 году, когда ему исполнилось 55, он стал вполне состоятельным человеком. По сообщению шефа полиции Палермо, стоимость имущества Джамоны составляла около 150 тысяч лир. Его подозревали в расправе с несколькими беглецами от правосудия, которых он сперва приютил, Как считала полиция, их смерти были связаны с тем, что они начали подворовывать с местных предприятий, находившихся под покровительством Джамоны. Также было известно, что Джамона получил крупную сумму денег и некое таинственное задание от знакомого преступника из-под Карлеона, бежавшего в Соединенные Штаты от преследования полиции. Доктор Галати описывал Антонина Джамону как молчаливого, напыщенного и осторожного. Есть все основания поверить этой характеристике, поскольку эти двое прекрасно знали друг друга, несколько членов семейства Джамона были клиентами доктора Галати, причем последнему как-то довелось извлечь из бедра брата Антонина две мушкетных пули. Мафия аудиторы занималась тем, что покровительствовала местным лимонным плантациям. Они заставляли землевладельцев принимать своих людей в качестве смотрителей, сторожей или брокеров. Контакты мафии с возчиками, оптовиками и портовыми грузчиками могли обернуться либо гибелью урожая, либо благополучной его доставкой на рынок. Прибегая в случае необходимости к насилию, мафиози основывали миниатюрные картели и монополии. Завладев тем или иным фондом, мафия забирала столько, сколько считала нужным либо в качестве пресловутого налога за покровительство, либо чтобы перекупить предприятие, предварительно сбив на него цену до минимума. Причина бедствий доктора Галати заключалась не в том, что его почему-то не взлюбил Джамона. Нет, последний просто-напросто вознамерился подчинить себе все цитрусовые плантации в окрестностях аудитора. Убедившись, что влияние мафии распространяется и на местную полицию, доктор Галати решил обратиться со своими подозрениями прямо в следственную магистратуру. Решение окрепло после того, как полиция вернула ему лишь 6 из семи писем с угрозами. Последнее, наиболее откровенное, потерялось. От магистрата доктор Галати узнал, что подобная некомпетентность достаточно характерна для местного полицейского участка. В доме тем временем появились новые подметные письма. Доктору Галати давали неделю на то, чтобы уволить смотрителя и заменить его человеком чести. Однако Галати был окрылен первым положительным результатом своей борьбы Полицейского инспектора, которого он подозревал в связях с мафией, отправили в отставку. Кроме того, доктор рассудил, что мафия не пойдет на убийство человека, занимающего в обществе столь высокое положение, как он, и потому проигнорировал ультиматум. Едва миновал указанный в письме срок, новый смотритель был расстрелян при свете дня в январе 1875 года. По подозрению в убийстве арестовали Бенедетта Каролла и двух других бывших работников фонда. Это нападение неожиданно принесло удачу. Прежде чем потерять сознание в больнице, пострадавший опознал своих убийц. Поначалу он никак не реагировал на вопросы полицейских, но когда лихорадка усилилась и смерть подступила вплотную, он попросил позвать следователя и заявил под присягой, в него стреляли именно те трое, которых арестовала полиция. Ободренный магистратом доктор Галати лично выхаживал раненого и не отходил от него ни днем, ни ночью. Сам он не покидал дома без револьвера, а жену и дочерей не выпускал на улицу. Письма с угрозами не прекращались, обстановка в семье становилась все более нервной. Доктору Галате писали, что его самого, а также жену и дочерей зарежут, быть может, когда они будут возвращаться из театра. Шантажисты знали, что доктор имеет сезонный абонемент. Доктор выяснил, что агент мафии есть и в магистратуре, поскольку мафиози намекнули, что имеют доступ к его показаниям. Тем не менее, в последних подметных письмах сквозило отчаяние. Доктор Галати позволил себе надеяться, что на суде с участием свидетеля, готового давать показания, Бенедетта Корола наконец-то не сумеет вывернуться. И тут раненый смотритель, которого выхаживал доктор, взял дело в свои руки. Едва встав с больничной койки, он отправился к Антонина Джамона и договорился о перемирии. Джамона организовал в честь этого события торжественный ужин, после которого свидетель переменил показания, и обвинения против корола рассыпались. Не попрощавшись ни с родственниками, ни с друзьями, доктор Галати вместе с семьей бежал в Неаполь. Он пожертвовал и собственностью, и клиентами, список которых неуклонно пополнялся на протяжении четверти века. После своего бегства он отправил в августе 1875 года в Рим памятную записку министру внутренних дел. В этой записке говорилось, что Вудиторе проживает от силы 800 душ, однако лишь в 1874 году в деревне произошло 23 убийства, причем среди жертв были две женщины и двое детей, а еще 10 человек получили серьезное увечья. Ни одно из преступлений не было раскрыто. Война за контроль над цитрусовыми плантациями велась при полном попустительстве полиции. Министр внутренних дел приказал шефу полиции Палермо выяснить ситуацию на месте. Расследование дела Галати поручили молодому дееспособному офицеру. Тот вскоре выяснил, что второй смотритель плантации, подобно своему погибшему предшественнику, был весьма примечательной личностью. Вероятно, доктор Галати не знал этого или не хотел признавать, но факты указывали на то, что оба нанятых им смотрителя состояли в близких отношениях с мафией. Походило на то, что доктор оказался втянутым в войну соперничающих мафиозных Коске. Мафия аудиторы отреагировала на новое расследование привлечением влиятельных людей. Бенедетто Гарролла обратился за разрешением устроить на фонд Риэлла охоту. Его партнером по развлечению выступал судья из апелляционного суда Палермо. Антонина Джамону поддержали многие землевладельцы и политики. Адвокаты подготовили документ, гласивший, что Джамону и его сына преследуют только потому, что они «живут на собственные средства и не позволяют никому грабить себя». В конце концов, властям пришлось отказаться от расследования, разве что полиция продолжала вести наблюдения за аудиторы. По всей видимости, невзгоды доктора Галати были связаны не только и не столько с действиями шайки преступников, во многом они проистекали из того обстоятельства, что доктор не мог, как обнаружилось, доверять ни полиции, ни магистратуре, ни соседям-землевладельцам. История доктора Галати раскрывает нам еще одну особенность мафии. Как станет очевидно чуть позже, возникновение мафии тесно связано с возникновением ненадежного государства – государства Италия. Покровительство, вымогательство, убийство, стремление контролировать территорию, соперничество и сотрудничество преступных шаек – даже своеобразный намек на Кодекс чести – все это можно найти на страницах воспоминаний доктора Галати, из которых следует, что многие практики мафии использовались еще в 1870-е годы на лимонных плантациях близ Палерма. Вдобавок, в воспоминаниях доктора содержатся сведения о важнейшем элементе мафиозной действительности — ритуале посвящения в мафиози. Ритуал посвящения Хотя полиции и не удалось на основании меморандума доктора Галати о его трагических взаимоотношениях с коска Антонина Джамоны привлечь к суду мафиози из аудитора, Само расследование позволило отчасти пролить свет на то обстоятельство, что мафия представляет собой тайное братство, скрепленное кровавой клятвой. Как следует из полицейских материалов, люди Антонина Джамоны при посвящении в члены братства проходили практически через тот же самый обряд, которого мафиози придерживаются и по сей день. Отправив в 1875 году свой меморандум министру внутренних дел, доктор Гаспара Галати заинтриговал министра и тот запросил отчет у шефа полиции Палерма. В своем отчете полицейский комиссар впервые описал ритуал посвящения членам мафии. На источник информации в данном случае вполне можно было положиться. Как я стояла из записки доктора Галати, Полицейские поддерживали достаточно близкие, чтобы не сказать теплые, контакты с мафией едва ли не с самого ее возникновения. Согласно отчету комиссара, в мафии 1870-х годов всякому кандидату на вступление в ряды людей чести предстояло пройти собеседование с боссами и их ближайшими помощниками. Кто-либо из присутствовавших затем делал надрез на руке кандидата и предлагал тому окропить своей кровью святой образ. Кандидат одновременно приносил клятву верности и сжигал образ, пепел которого развеивали, что символизировало уничтожение предателей. Специальный правительственный посланник на пути в Сицилию телеграфировал шефу полиции Палермо от имени министра. «Примите наши поздравления. Какое обширное поле для дальнейшего расследования». Вне сомнения, этот чиновник несказанно удивился бы, доведись ему узнать, что поле оставалось не менее обширным и в мае 1976 года, когда состоялся Джованни Лоскана Кана Кристиани Бруско. Сам Бруско в своих показаниях употребил итальянское слово комбината, которое можно перевести и как «был посвящен», и как «причислен к группе». Обряд, через который прошел Бруско, весьма показателен в сравнении с ритуалом 1875 года. Сопоставление этих двух обрядов позволяет понять, почему мафия с самого начала приобрела статус тайного общества. Человек, которому со временем предстояло взорвать судью Фалькона, был посвящен в члены мафии в 19 лет. То обстоятельство, что его отец был местным мафиозным боссом, существенно облегчило задачу Бруски, тем паче, что свое первое убийство он успел совершить еще до посвящения. Однажды его пригласили в загородный особняк, где должен был состояться очередной из регулярно проводимых мафиозных банкетов. На вечере присутствовали многие люди чести, в том числе супербосс, коротышка Тони Риина, которого молодой Бруско уже называл Падрина, крестным отцом. Некоторые принялись расспрашивать юношу, как ты относишься к убийствам, сможешь ли совершить преступление. Это показалось ему немного странным. Он уже убивал, а тут его спрашивают, как он относится к убийствам. Он и не подозревал, что обряд посвящения начался. В какой-то момент все присутствовавшие укрылись в одной из комнат, а Бруско остался в одиночестве. Потом его позвали. Он увидел, что его отец куда-то ушел, а прочие сидят за большим круглым столом, на котором разложены пистолет, кинжал и святой образ посередине столешницы. Мафиози принялись забрасывать Бруску вопросами. Если угодишь в тюрьму, сохранишь ли ты верность, не предашь ли нас? Хочешь ли ты стать членом ассоциации, известной как Коза Ностра? Поначалу Бруска растерялся, но быстро обрел уверенность. Мне нравятся мои товарищи, заявил он. И мне нравится убивать. Один из людей чести уколол кинжалом его палец. Бруско размазал кровь по святому образу, который затем взял в сложенные чашечкой ладони, а крестный отец Риина лично поджег бумагу и произнес следующие слова. «Если придашь коза ностру, твоя плоть сгорит, как этот образ». После чего накрыл своей ладонью ладони Бруски, чтобы тот не выронил горящую бумагу. Среди многочисленных правил организации, в члены которой Риина посвятил в тот день Жавани Бруску, имелось и знаменитое «Положение о представлении». Людям чести возбраняется представляться как мафиози даже своим коллегам. Согласно правилу, необходим третий, который, представляя друг другу двоих мафиози, скажет «Это наш друг» или «Вы двое из той же компании, что и я». Именно последнюю фразу произнес Риина в день посвящения Бруски, когда его отец вернулся в комнату, и сын был представлен Бруски-старшему как «человек чести». Положение о представлении, описанное Бруской, демонстрирует любопытное отличие от ритуала, изложенного в отчете шефа полиции Палерма в 1875 году. За сто лет до того, как Бруско состоялся, мафиози пользовались куда более сложной системой опознавания, что подтверждается, например, этим шифрованным диалогом по поводу зубной боли. А. Кровь Христова. У меня болит зуб. Указывает на один из верхних резцов. Б. У меня тоже. А. «Когда твой разболелся?» «Б. В день Благовещения». «А. А где ты был?» «Б. В пассаде Ригана». «А. И кто там был еще?» «Б. Добрые люди». «А. Какие?» «Б. Первый Антонина Джамона, второй Альфонса Спатола» и так далее. «А. И что они с тобой сделали?» «Б. Они бросили жребий, и Альфонса Спатола выиграл». Потом он взял образ, раскрасил его моей кровью, вложил мне в руку и поджег, а пепел развеял по воздуху. А. Кому они велели поклоняться? Б. Солнцу и луне. А. И кто твой бог? Б. Воздух. А. Чему королевству ты принадлежишь? Б. Указательного пальца. Пасса Деригана называлась деревушка в окрестностях Палерма. Солнце, луна, воздух и указательный палец – очевидно обозначение мафиозных семейств, в члены которых оказался посвящен мафиоза Б. Оригинальная церемония знакомства более громоздка и менее надежна, нежели та, к которой приобщился Джованни Бруско. Начнем с того, что непонятно, кто из двоих мафиози должен спрашивать, а кто отвечать. Тем не менее, этот диковинный диалог подтверждает очевидное и крайне значимое обстоятельство, Уже ранняя мафия была организацией столь обширной, что ее члены далеко не всегда знали друг друга. Еще в конце 19 столетия слово «мафия» перестало быть эпитетом разрозненных преступных шаек и превратилось в название криминальной сети. Ритуал посвящения более чем какая-либо другая из мафиозных церемоний подтверждает широко распространенное убеждение в древности мафии. В реальности этот ритуал настолько же современен, насколько современна сама организация. По всей видимости, ритуал был позаимствован мафиози у масонов. Масонские общества, импортированные на Сицилию из Франции через Неаполь около 1820 года, быстро приобрели популярность у зажиточных противников режима бурбонов. В этих обществах, разумеется, существовали обряды посвящения, а в некоторых помещениях для встреч собравшимся показывали окровавленные кинжалы, предостережения потенциальным изменникам. Масонская секта карбонариев, угольщиков, ставила своей целью патриотическую революцию. На Сицилии эти общества постепенно превратились в политические фракции и в преступные шайки. В официальном полицейском отчете 1830 года сообщается, что кружок карбонариев замешан в мошенничестве с правительственными контрактами. Превращение в единую тайную ассоциацию с использованием масонских ритуалов сулило мафии множество преимуществ. Зловещая церемония посвящения и Конституция, первый пункт, который требовал смерти предателей, служили укреплению доверия, поскольку заставляли преступников, обычно предававших друг друга, не раздумывая, задуматься о цене предательства. Тем самым значительно снижался риск оказания покровительства. Вдобавок, ритуал способствовал удержанию в узде наиболее амбициозных и агрессивных членов организации. Кроме того, ассоциация предлагала взаимные гарантии соседствующим бандам, что позволяло каждой КОСКО действовать, не опасаясь удара в спину. Преступники, не состоявшие в организации, отныне вынуждены были согласовывать свои действия с мафией, иначе им грозило противодействие целой криминальной сети. Многие подпольные операции, например, угон и контрабанда скота, требовали не только перемещения по территориям, под властным другим шайкам, но и обзаведения надежными деловыми партнерами на всем пути исследования контрабандного груза. Членство в мафии автоматически предоставляло все необходимые гарантии сторонам, вовлеченным в эти операции. К тому времени, когда министр внутренних дел в 1875 году узнал о противостоянии доктора Галати и аудиторской коска, история возникновения мафии практически завершилась. Однако по-прежнему неясно, откуда взялась мафия. Нам понадобится разузнать многое о молчаливом, напыщенном и осторожном Антонина Джамона. А чтобы изучить его прошлое, мы должны перенестись на десятилетия назад от событий Фонда Реала. Барон Туризи Колонна и Секта В начале лета 1863 года, через три года после похода к Гарибальде, сицилийский аристократ, которому вскоре предстояло написать первую книгу по истории мафии, оказался целью хорошо спланированной попытки убийства. Никола Туризи Колона, барон Буон Вичина, возвращался как-то вечером в Палермо из одного из своих поместий. Дорога, которой он ехал, вела через лимонные плантации в зажиточном районе сразу за городскими стенами. На участке между деревьями Ночи и Оливуца пятеро людей открыли стрельбу по экипажу барона. Сначала они убили лошадей, а потом перенесли огонь на пассажира. Туризи Колона и его кучер выхватили револьверы и стали стрелять в ответ, одновременно высматривая, где бы укрыться. Стрельба привлекла внимание одного из смотрителей плантации Колона. Он выстрелил из дробовика и из кустов на обочине дороги, донесся крик боли. Несостоявшиеся убийцы после этого бросились прочь, прихватив с собой раненого товарища. Через год после нападения Туризи Колона опубликовал книгу под заглавием Общественная безопасность на Сицилии ⁇ Это была первая из множества книг, опубликованных после объединения Италии, в которой анализировался феномен сицилийской мафии исследовались связанные с нею мифы и противоречивые свидетельства. Благодаря расследованию судьи Фалькона, нынешние историки имеют возможность установить, кому из ранних исследователей мафии можно верить, а кто не заслуживает доверия. Туризи Колонна принадлежит к первым. Его книга представляет собой надежный и изобилующий любопытными подробностями источник. Отчасти то обстоятельство, что Туризи Колонна оказался столь хорошим свидетелем, объясняется его социальным статусом и той ролью, которую ему привелось сыграть в драматических событиях 1860-х годов. Всей Сицилии он был известен как убежденный патриот. В 1860 году, когда он возглавлял Национальную гвардию Палермо, именно усилия барона во многом не дали революции перерасти в анархию моменту выхода книги он уже являлся членом итальянского парламента. Много позже, в 1880-х годах, Туризи Колонна дважды становился мэром Палермо. Даже сегодня его помнят. В палаццо Делле Аквиле, здание городского совета Палермо, находится мраморный бюст барона. Суровые черты лица смягчает бородка из тех, что кажутся приклеенными к подбородку и выдают принадлежность к патрициям на государственной службе гораздо более явно, чем ряд медалей на груди. Туризи Колонна обладал хладнокровием, вполне соответствовавшим его статусу. В 1864 году, когда он писал свой памфлет, законы и порядок были темой непрестанных политических дебатов. Правительство пыталось доказать, что оппозиция злоумышляет против новообразованного итальянского государства и сама провоцирует общественные беспорядки. Представители оппозиции утверждали, что государство преувеличивает масштабы кризиса законности, дабы обвинить оппозиционеров в преступлениях против общества. Туризи Колонна придерживался позиции, которая могла удовлетворить оба лагеря. Он указывал, что организованная преступность на Сицилии является собой реальную силу на протяжении многих лет, однако новые драконовские меры правительства способны лишь усугубить ситуацию. Исследование Туризи Колонны строилось на трезвом взгляде. Он писал, что газеты пестрят сообщениями о кражах, грабежах и убийствах, но это лишь малая толика преступлений, совершаемых в Палермо и его окрестностях, поскольку существующая проблема выходит за рамки привычного разгула беззакония. Хватит обманывать себя! На Сицилии имеется воровская секта, подчинившая себе весь остров. Эта секта покровительствует всем, кто живет в сельской местности от арендаторов до пустуков, и сама пользуется их покровительством. Она помогает торговцам и получает поддержку от них. Полиции секта не боится или почти не боится, потому что члены секты уверены, им не составит труда ускользнуть от любого преследования. Суды секту также не пугают. Она гордится тем, что доказательств для суда в достаточном количестве, как правило, не находится, потому что секта умеет убеждать свидетелей. Эта секта, по мнению Туризи Колонны, существовала вот уже около 20 лет. В каждой области она набирает новых членов среди наиболее толковых крестьян, среди смотрителей, охраняющих плантации за пределами Палермо, среди сотен контрабандистов, которые доставляют зерно и другие налогооблагаемые товары, минуя таможню, важнейший источник средств для городского бюджета. Члены секты пользуются особыми знаками, чтобы узнавать друг друга, когда они перегоняют украденный скот на городские бойни. Некоторые члены секты специализируются на угоне скота, другие — на удалении хозяйских клеем и перегоне животных, третьи — на забое. Кое-где секта укоренилась настолько глубоко, что пользуется политической поддержкой бесчестных фракций, заправляющих местными советами, и потому способна запугать любого человека вне зависимости от его положения в обществе. Даже отдельные добропорядочные люди вынуждены вступать в секту в надежде, что это позволит им жить в достатке и покое. Ведомая ненавистью к жестокому и развращенному режиму Бурбонов и его полицейскому аппарату, секта в 1848 и 1860 годах предложила свои услуги революции. Подобно многим людям насилия, члены секты заинтересовались революциями потому, что те давали возможность распахнуть ворота тюрем, сжечь полицейские записи и в суматохе перебить полицейских информаторов. Революционное правительство, как надеялась, секта, должно объявить амнистию для тех, кого преследовал павший режим. Оно также должно объявить набор в ополчение и дать работу героям сражений с силами старого порядка. Однако революция 1860 года не оправдала чаяний секты, а суровая реакция нового итальянского правительства на волну преступности на острове заставила секту пересмотреть свое отношение к власти. Спустя всего 4 месяца после публикации памфлета Туризы и колонны» Секта приобрела свое громкое имя. Именно тогда было впервые записано слово «мафия». С учетом тех сведений, которыми мы располагаем сегодня, текст Туризи Колонны кажется удивительно знакомым. Барон упоминает постановочные суды, столь хорошо известные по позднейшим мафиозным процессам. Члены секты собирались решать судьбы тех, кто нарушал правила, и чаще всего выносили нарушителям смертные приговоры. Туризи Колонна также описывает код молчания, причем в выражениях, которые удивительно созвучны нашим сегодняшним познаниям. Правила этой злонамеренной секты гласят, что любой гражданин, который подходит к карабинере, военная полиция и заговаривает с ними, или всего лишь обменивается приветствиями, есть злодей, подлежащий смерти. Такой человек повинен в ужасном преступлении против смирения. Смирение означает уважение к правилам секты и верность ее уставу. Никому не дозволено совершать поступков напрямую или косвенно затрагивающих интересы других членов секты. Всем и каждому возбраняется оказывать какое-либо содействие полиции или суду в расследовании каких бы то ни было преступлений. Смирение умелита по-итальянски, умерета на наречии Сицилии, слово которым изобилует текст барона. Ныне считается, что именно от этого слова произошло знаменитое амерта. Амерта — мафиозный кодекс чести, обязательство не вступать в сотрудничество с полицией, нерушимое для всех, кто принадлежит к сфере интересов мафии. По всей видимости, первоначально Амерта был кодексом подчинения. Туризи Колонна советовал правительству не отвечать на деяния секты мерами виселиц и дыб. Вместо этого он предлагал комплекс хорошо продуманных реформ полицейского надзора, которые, по его мнению, способны изменить поведение сицилийцев и даровать им второе гражданское крещение. Трезвомыслие, мудрость и искренность, выказанная Туризи-колонной в описании секты, сопоставимы с его аристократической сдержанностью. Он был слишком скромен, чтобы упомянуть о неудачной попытке убийства, предпринятой лишь год назад. В конце концов, это был всего один из множества аналогичных случаев в окрестностях Палермо в бурные годы после выступления Гарибальди. Из молчания Туризи Колонны следовало, что он не знает, кто на него покушался и почему, и что стало с нападавшими. Однако у нас имеются основания подозревать, что эти люди прожили недолго. 12 лет спустя, 1 марта 1876 года, Леопольдо Франкетти и Сидне Санина, Санино, двое богатых и возвышенных духом молодых людей, прибыли в Палермо из Тосканы вместе с другом и слугами, чтобы провести частное расследование состояния сицилийского общества. К этому времени, всего год назад, доктор Галати написал свой меморандум. Слово «мафия» уже добрый десяток лет не сходило с уст, но ему приписывались самые разные значения, если приписывались вообще. Не было согласия даже относительно орфографии этого слова. В XIX столетии оно писалось то с одним «ф», то с двумя, не меняя своего значения. Франкетти и Санина не сомневались в том, что мафия представляет собой преступную организацию и намеревались сорвать окутывавший ее покров таинственности и противоречивых мнений. На следующий день после прибытия на Сицилию Санина написал своей знакомой и попросил у нее рекомендательное письмо к Николо Туризи Колоне, барону Буонвичино, признанному эксперту по секте. «Здесь говорят, что он связан с мафией, но для нас это не имеет значения. Мы хотим услышать, что у него найдется рассказать. Пожалуйста, не сообщайте никому то, что я поведал вам о Ороне Туризи Колони и его предполагаемых связях с мафией. Возможно, кто-либо из друзей известит его об этом и тем самым окажет нам дурную услугу». Существуют определенные доказательства того, что Туризи Колонна, автор аналитического исследования секты, оказывал существенную политическую поддержку наиболее значимым и жестоким мафиози Палермо. Слухи о его связях с мафией распространялись широко, даже члены политической фракции, к которой принадлежал барон, признавались в Риме в своих сомнениях на его счет. В 1860 году Туризи Колонна назначил одного из вожаков секты капитаном национальной гвардии Палермо. Он выбрал этого хитрого, умного и жестокого человека за его умение руководить людьми и военный опыт. Раньше тот возглавлял одну из групп революционеров, проникших в революционные дни в Палерма с окрестных холмов. Этого человека звали Антонина Джамона. Тот самый Джамона, который впоследствии предпринял столько усилий, чтобы отнять плантацию фонда Риэла у доктора Галати. Туризи Колона также оказался среди тех землевладельцев, которые поддержали Джамону, когда Министерство внутренних дел приступило к расследованию меморандума Галати. Адвокаты Туризи-Колонны готовили публичное заявление Джамоны по этому поводу. Согласно отчету шефа полиции Палермо за 1875 год, обряды посвящения в мафиози проводились в одном из поместьй Туризи-Колонны. Во время трех бесед с Франкетти и Санино в 1876 году Туризи-Колонна много и охотно рассуждал об экономике. Вдобавок к репутации специалиста по секте он увлекался сельским хозяйством и агрономией и опубликовал множество статей в академических изданиях по разведению и выращиванию цитрусовых. Однако, едва речь заходила о преступности, он становился неожиданно немногословен. Двумя годами ранее четверо его людей были арестованы полицией в поместье близ Чефалу. Он заявил Франкетте и Санино, как до того полиции, что не сомневается в невиновности арестованных. По его словам, землевладельцы вроде него были жертвами, в своих поместьях они просто вынуждены вести дела с бандитами, иначе невозможно защитить драгоценные посевы и посадки. О секте же барон и вовсе не упоминал. От шефа полиции Палермо Франкетти и Санина узнали, что людям туризии колонны вряд ли грозит заключение, поскольку барон обладает серьезными политическими рычагами и не допустит суда. Другие представители власти быстро меняли тему беседы, едва интервьюеры заводили речь о бароне. Туризи Колона воплощал собой типичную загадку бурных лет, в которой возникла мафия. Свой памфлет 1864 года он, вполне возможно, готовил на внутренних источниках информации, быть может, на основе того, что узнал от Антонина Джамона. Когда барон писал свою книгу, он не исключено искренне надеялся, что Италия сможет нормализовать Сицилию. Вероятно, он был жертвой мафии и рассчитывал, что крепкое и эффективное государство поможет землевладельцам поставить мафию на место. Быть может, он был вынужден поддерживать кратковременное сотрудничество с людьми наподобие Джамоны, ожидая от итальянского правительства конкретных мер по умиротворению Сицилии. Если так, его надежды и упования иссякли задолго до 1876 года, когда к нему пришли Франкетти и Санина. Существует, впрочем, и другое объяснение метаморфозы, случившейся с бароном. Туризи Колонна никогда не был жертвой. Их с Джамоной отношения основывались скорее на взаимном уважении, нежели на устрашении. Возможно, Туризи Колона оказался лишь первым из череды итальянских политиков, слова которых относительно мафии радикально расходились с делами. Несмотря на всю глубину организации и железную хватку мафиозного кодекса чести, Сицилийская мафия никогда не стала бы тем, чем она стала, без поддержки политиков подобных туризійской колоне. По большому счету для мафии не имело смысла подкупать полицейских и магистратов, придерживаясь вышестоящие чиновники неукоснительного исполнения законов. В учетной книге мафиозе дружественный политик тем полезнее, чем больше ему доверяет общество. Если доверие можно заработать громовыми речами против преступности или аналитическими студиями соблюдения законности на Сицилии, значит, так тому и быть. Мафия рассчитывается с политиками в валюте, которая редко печатается на бумаге парламентских слушаний и сводов законов и постановлений. Она материализуется в полновесном золоте небольших услуг, новости о правительственных контрактах или предполагаемых продажах земель, перевод с острова на материк чрезмерно усердных магистратов, озабоченных своей карьерой, теплые места для своих в местных органах управления. На публике Туризи Колона мог демонстрировать отвлеченный научный интерес к секте, взирая на нее с высоты своего интеллектуального и социального статуса. Вдалеке же от публичных дебатов он поддерживал тесные контакты с Джамоной и другими мафиози, обеспечивая соблюдение деловых интересов и предоставляя политическую поддержку. Что бы ни происходило между боссом мафии Джамоне и политиком, интеллектуалом и землевладельцем Туризи Колоной, восстание в Палермо, случившееся через два года после публикации памфлета «Барона», оказалось очередным витком в развитии их отношений. В сентябре 1866 года вооруженные шайки вновь двинулись на город из окрестных деревень. Национальная гвардия Туризи-колонны во главе с Антонино Джамоной обороняла Палермо. В прошлом Джамона, подобно многим другим людям насилия, пытался спекулировать революционным пылом. Теперь же он осознал, что итальянское государство – партнер, с которым можно вести дела. Ключевые члены секты, такие как Джамона, начали постепенно избавляться от революционного прошлого, и через них секта мало-помалу вливалась в кровеносную систему Новой Италии. Наряду с другими руководителями борьбы за город в 1866 году Туризи Колонна подвергся допросу в ходе правительственного расследования событий и без малейших сомнений использовал новое слово «мафия», чтобы охарактеризовать зачинщиков беспорядков. Суды не удается завершить, потому что свидетели лгут под присягой. Они начнут говорить правду только когда мы положим конец произволу мафии. Судя по всему, мафии Туризи Колонна называл тех преступников, с которыми он не был знаком лично. Мы пока не ответили на вопрос, как же начался произвол мафии. В 1877 году те двое людей, которые беседовали с Туризи Колонной, опубликовали свое исследование Сицилии в двух томах. В первом томе меланхоличный Сидней Санина, в будущем премьер-министр Италии, проанализировал жизнь безземельных крестьян острова. Часть, написанная Леопольдо Франкетти, Носила не слишком захватывающее название «Политические и административные условия на Сицилии». Однако, вопреки названию, эта часть оказалась чрезвычайно любопытной. Это исследование мафии, проведенное в XIX столетии, продолжает пользоваться авторитетом и в XXI веке. На франкете ссылались все, кто писал о мафии впоследствии, до тех пор, пока не появился Джованни Фалькона. Работа «Политические и административные условия на Сицилии» дала первое убедительное объяснение причин возникновения мафии и описала этот процесс. Индустрия насилия В расследовании, которое проводили Леопольдо Франкетти и Сидней Санино, было что-то английское. Оба молодых человека восхищались британским либерализмом, а Санина получил свое имя от матери англичанки. Прибыв на Сицилию, они очутились в краю, где большинство населения говорило на совершенно непонятном диалекте. В университетах и литературных салонах, оставшихся за спинами Франкетти и Санина, Сицилия воспринималась как загадочное место, известное прежде всего из древнегреческих мифов и зловещих заметок в газетах. Поэтому молодые люди заранее готовились к тяготам и всякого рода неприятностям, твердо решив при этом составить как можно более полную карту неизведанных территорий. Среди оборудования, которое они привезли с собой на остров в марте 1876 года, Были магазинные винтовки, пистолеты большого калибра и восемь медных тазов, по четыре на каждого. Тазы предполагалось наполнять водой и ставить в изножье походных кроватей, чтобы отпугивать насекомых. Поскольку вдали от побережья дорог почти не было, а те, что имелись, находились в ужасающем состоянии, путешественники часто ездили верхом, выбирая маршруты и проводников в самый последний момент, чтобы избежать возможных нападений. Из них двоих меньше иллюзий относительно Сицилии было у Франкетти. Двумя годами ранее он побывал в аналогичной экспедиции на юге материковой Италии, поэтому представлял, чего можно ожидать. Однако Сицилия заставила его с неизбывной нежностью приникать к винтовке, притороченной к седлу. Позднее он писал, эта обнаженная монотонная земля словно придавлена таинственным и зловещим бременем». Заметки, которые Франкетти делал во время путешествия, были опубликованы лишь недавно. Из записанных им историй две в особенности помогут объяснить, почему он испытал шок, столкнувшись с Сицилией. Как гласит первая запись, 24 марта 1876 года Франкетти и Санино добрались до города Кальтенесетта, в центральной Сицилии. Там они узнали, что два дня назад в соседней деревне Барафранка был застрелен священник. По утверждениям местных чиновников, эта деревня считалась оплотом мафии. В 60 метрах от того места, где был убит священник, стоял свидетель, новичок на Сицилии, правительственный инспектор из северного города Турина, которого прислали взимать налоги с помола. Этот инспектор подбежал к умирающему священнику и услышал последние слова. Священник обвинял в своей смерти собственного двоюродного брата. Немало обеспокоенный случившимся инспектор вскочил на лошадь и помчался к карабинерам. Затем он сообщил о гибели священника и его семье, причем не стал обрушивать на них горестную весть прямо с порога, а позвал за собой, мол, священнику требуется помощь, и по дороге открыл правду. Домочадцы священника поблагодарили инспектора за сочувствие и объяснили, что убийство стало итогом 12-летней вражды священника и его двоюродного брата. При этом сам священник, человек весьма обеспеченный, пользовался в деревне дурной славой из-за склонности к насилию и, по подозрениям, во взяточничестве. Через 24 часа местная полиция арестовала инспектора, бросила его в камеру и обвинила в убийстве. В числе тех, кто дал показания против чужака, был и двоюродный брат священника. А жители Барафранки, включая семью убитого, хранили молчание. По счастью для инспектора, чиновники в Кальтанисетте прослышали о происходящем. Когда инспектора выпустили, настоящий преступник немедленно скрылся. Через неделю после Кальтенесетты Франкетти и Санина очутились в Агреженто, на южном побережье острова, славном развалинами греческих храмов. Там записные книжки Франкетти пополнила другая история о женщине, получившей от полиции 500 лир в обмен на информацию о двух преступниках. Эти двое были заодно с местным боссом которому принадлежала значительная часть правительственных контрактов на строительство дорог. Вскоре после того, как женщина получила деньги, в деревню из тюрьмы, где провел 10 лет, вернулся ее сын. С собой у него было письмо, в котором подробно расписывалось, в чем провинилась перед мафией его мать. Придя домой, он попросил у матери денег на новую одежду. Женщина отвечала уклончиво, и это привело к шумной ссоре, после которой сын в гневе покинул материнский дом. Он быстро вернулся вместе с двоюродным братом. Вдвоем они нанесли женщине 10 ножевых ударов, 6 сын и 4 племянник. Затем они выбросили тело из окна на улицу и пошли сдаваться полиции. Путешествуя по Сицилии, Франкетти и Санина неоднократно отмечали, что слово «мафия» за 10 лет, прошедшее с момента, когда оно впервые было услышано, приобрело совершенно не поддающееся какому-либо толкованию многозначие. За два месяца своих разъездов путешественники услышали столько же толкований этого слова, сколько они встретили людей, причем каждый житель острова обвинял всех остальных сицилийцев в принадлежности к мафии. Местные власти ничем помочь не могли. Как признался однажды лейтенант Карабинеров, очень уж сложно определить, что это такое, нужно родиться в Самбуке, чтобы разобраться. В предисловии к своей книге по итогам экспедиции Франкетти объяснял свои чувства. Больше всего его поразило, что наиболее безнадежная ситуация оказалась не во внутренних золотистых областях острова, где путешественники ожидали столкнуться с невежеством и преступностью, но в зеленых цитрусовых рощах в окрестностях Полярма. На поверхности город был центром процветающей индустрии, которой гордились все до единого. К каждому дереву относятся так, словно это последний обращик редчайшей породы. Но на смену первому впечатлению приходили истории, от которых по коже бежали мурашки, а волосы становились дыбом. После очередной порции таких историй аромат апельсинов и лимонов в цвету сменился запахом разложения. Концентрация насилия на фоне современного производства противоречила убеждению, которого истово придерживались итальянские власти, что экономическое, политическое и социальное развитие маршируют в ногу. Франкетти на Сицилии начал задаваться вопросом, воплощаются ли на острове принципы свободы и справедливости, которым он был привержен в чем-либо еще, кроме патетических речей, скрывающих язвы, не поддающиеся исцелению. Эти речи будто слой лака поверх мертвых тел. Зрелище, как видим, трагическое и вгоняющее в тоску. Однако Леопольдо Франкетти был не только храбр, но и крепок духом. Он искренне верил, что, засучив рукава, можно справиться с одолевающими новообразованное государство проблемами. Как и подобало истинному патриоту, он испытывал стыд при мысли о том, что иностранцам Сицилия известна лучше, чем итальянцам. Терпеливо изучая остров и его историю, Франкетти со временем преодолел сомнения и смятение. Результатом стала книга, в которой история мафии впервые была систематизирована. Сицилия отнюдь не представляла собой хаос. Напротив, ее проблемы с законностью и порядком логично вытекали из присущей островитянам вполне современной рациональности. Как заключил Франкетти, причина состояла в том, что остров стал обителью индустрии насилия. Свою историю мафии Франкетти начинает с 1812 года, когда англичане, оккупировавшие Сицилию во время наполеоновских войн, принялись методично уничтожать царивший на острове феодализм. Феодальная система на острове базировалась на местной разновидности совместного землевладения. Король передавал землю в аренду дворянину и его потомкам. Взамен же аристократ обязывался присылать свою дружину на помощь королю, когда в том возникала необходимость. На территории аристократа, звавшейся Леном или Феодом, единственным законом было его слово – до искоренения феодализма сицилийская история являла собой нескончаемую череду сражений между чужеземными монархами и местными феодалами. Монархи стремились сосредоточить власть в центре, бароны как могли сопротивлялись этому стремлению. В междоусобных войнах преимуществом владели дворяне, не в последнюю очередь потому, что гористый ландшафт Сицилии и почти полное отсутствие дорог чрезвычайно затрудняли какое-либо вмешательство со стороны во внутренние дела острова. Баронские привилегии были многочисленными и долговременными. Обычай, диктовавший вассалам целовать руку Сюзрену при встрече, был официально отменен Гарибальде только в 1860 году. Титул «Дон», прежде принадлежавший исключительно испанским аристократам, правившим островом, со временем стал обращением к любому человеку сколько-нибудь высокого положения. Необходимо отметить, что это обращение распространено на Сицилии повсеместно, отнюдь не только в мафиозных кругах. Искоренение феодализма поначалу лишь изменило правила войны между центром и баронами. Землевладельцы крайне неохотно расставались с властью, последнее из крупных поместий на острове распалась в середине 1950-х годов. Однако постепенно враждующие стороны научились заключать и соблюдать долгосрочное перемирие. Рынок собственности стал регулироваться соответствующими законами. Поместья распродавались по частям, а за землю, которую приобретаешь, а не получаешь по наследству, полагалось платить. Земля стала инвестицией, вполне себя окупающей, если подойти к ней с толком. Так на Сицилии появился капитализм. Капитализм существует благодаря инвестициям, однако беззаконие на Сицилии подвергало инвестиции серьезному риску. Никто не стремился покупать новые сельскохозяйственные машины или расширять владения и засевать поля зерном на продажу, пока существовала реальная угроза того, что конкуренты похитят эти машины и зажгут посевы. Подавив феодализм, современное государство должно учредить монополию на насилие и объявить войну преступности. Монополизировав наследие подобным образом, современное государство создает условия для процветания коммерции. В этих условиях больше нет места неуправляемым баронским дружинам. По утверждению Франкетти, основной причиной возникновения мафии на Сицилии стала катастрофическая неспособность государства соответствовать этому идеалу. Государству не доверяли, потому что после 1812 года оно так и не смогло установить монополию на применение насилия. Власть баронов на местах была такова, что государственные суды и полиция плясали под дудку местных главарей, Хуже того, отныне не только бароны полагали себя вправе применять силу, когда и где им захочется. Насилие демократизировалось, как сформулировал Франкетти. Агония феодализма привела к тому, что значительное число мужчин ухватились за возможность силой завоевать себе место в новой экономике. Некоторые из недавних дружинников начали преследовать собственные интересы. Они промышляли грабежом на дорогах, а землевладельцы покрывали их, кто из страха, кто по соучастию. Грузные управляющие Габилоне, нередко арендовавшие части поместей, также прибегали к насилию для защиты своих владений. В городе Палермо цеха ремесленников требовали себе право ношения оружия, дабы они могли патрулировать улицы, равно как и избивать цены и проводить операции изъятия товаров у конкурентов. Когда в провинциальных сицилийских городах стали формироваться местные органы управления, группы, сочетавшие в себе шайки вооруженных преступников, коммерческие предприятия и политические фракции быстро сориентировались в ситуации и вклинились в этот процесс. Правительственные чиновники жаловались, что секты и партии, порой всего-навсего крупные семьи с оружием в руках, превращают отдельные области острова в совершенно неуправляемые районы. Государство учредило и суды, но скоро выяснилось, что новые институты безоговорочно принимают сторону тех, за кем сила и воля эту силу продемонстрировать. Коррупция затронула и полицию. Вместо того, чтобы извещать власти о преступлениях, полицейские зачастую выступали посредниками в сделках между грабителями и их жертвами. К примеру, угонщики скота уже не перегоняли украденный скот по тайным тропами на бойню, а обращались к капитану полиции с просьбой посодействовать. Капитан организовывал возвращение скота законному владельцу, а угонщики получали взамен деньги. Естественно, и сам капитан не оставался в накладе. В этой гротескной пародии на капиталистическую экономику закон оказался поделен на части и приватизирован, подобно земле. Франкетти описывал Сицилию как остров под властью ублюдочной формы капиталистической конкуренции. На острове существовали весьма размытые, призрачные границы между экономикой, политикой и преступностью. В этих условиях люди, решившие начать свое дело, не могли полагаться на защиту закона, который не оберегал ни их самих, ни их семьи, не их деловые интересы. Насилие сделалось условием выживания. Способность применять силу ценилась не меньше инвестиционного капитала. Более того, по словам Франкетти, насилие на Сицилии стало одной из форм капитала. Мафиози, согласно Франкетти, были антрепренерами насилия, специалистами, разработавшими то, что сегодня назвали бы самой передовой рыночной моделью. Под руководством своих боссов мафиозные шайки инвестировали насилие в различные области коммерции и предпринимательства с целью получения прибыли и обеспечения монополий. Именно эту ситуацию Франкетти и назвал «индустрией насилия». Он писал, «В индустрии насилия босс мафии ведет себя как капиталист, импресарио и управляющий. Он руководит всеми совершаемыми преступлениями. Он регулирует распределение обязанностей и следит за дисциплиной работников. Поддержание дисциплины необходимо в любой индустрии, перед которой стоит цель получения значительной прибыли на постоянной основе. Никто иной, как босс мафии, решает, исходя из обстоятельств, следует ли повременить с насилием или же прибегнуть к более жестоким и кровавым мерам. Он должен подстраиваться под рыночные условия, выбирая, какие операции нужно совершить, каких людей занять, какую форму насилия использовать. На Сицилии люди с деловыми или политическими амбициями сталкивались со следующей альтернативой – либо вооружаться самим, либо, и это случалось чаще, приобретать защиту у специалиста по насилию, то есть у мафиоза. Живи Франкетти сегодня, он мог бы сказать, что угрозы и убийства являются частью сектора услуг сицилийской экономики. Создается впечатление, что Франкетти воспринимал себя как нового Чарльза Дарвина, правонарушительной экосистеме. Как таковой он открывает нам законы криминального мира Сицилии. Одновременно благодаря такому подходу Сицилия предстает перед нами как исключительная аномалия. Однако на самом деле капитализм в любой стране проходит ублюдочную фазу развития. Этой участи не избежала даже Великобритания, страна мечты и Франкетти. В 1740-х годах в Сассексе вооруженные преступники получали огромные прибыли от контрабанды Чая. Их деятельность привела к анархии в Графты, Они подкупали таможенных чиновников, вступали в стычки с правительственными войсками и не брезговали грабежом. Один историк описывал Великобританию 1740-х годов как «банановую республику», политики которой совершенствовались в искусствах патронажа и непотизма и в систематическом разграблении общественных средств. Картине, нарисованной Франкетти, также достает полноты по той причине, что автор не верил в мафию как в тайное общество. Работу, политическое и административное состояние Сицилии встретили комбинацией враждебности и безразличия. Многие сицилийские рецензенты обвиняли автора в невежественном презрении. Отчасти в том, что книгу восприняли именно так, есть вина самого Франкетти. К примеру, его предложения относительно способов разрешения проблемы мафии демонстрируют авторитаризм и антипатию к сицилийцам. Он не допускал, что жители острова могут иметь право голоса по поводу того, Как ими управлять? Франкетти полагал, что мировоззрение сицилийцев извращено, поэтому они считают насилие этически оправданным, а честность отвергают как не имеющую моральной ценности. Судя по всему, он не понимал, что люди зачастую присоединяются к мафиозе только потому, что запуганы и не знают, кому доверять. Тем самым пионерская работа по индустрии насилия не была воспринята при жизни Франкетти. Опубликовав свое исследование Сицилии, он в дальнейшем попытался сделать политическую карьеру, но не преуспел на этом поприще. В конце концов, мрачный патриотизм, погнавший его на Сицилию, положил конец жизни Франкети. Даже друзья порой отмечали, что в любви Франкети к своей стране было что-то темное и трагическое. В годы Первой мировой войны он не находил себе места от того, что страна не изъявила потребности в нем в тяжкую годину. В октябре 1917 года, когда разнеслась весть о сокрушительном поражении итальянцев под Капаретто, Франкетти впал в депрессию и пустил пулю себе в голову. Так называемая «мафия» — как мафия обрела свое имя. На диалекте Палермо прилагательная «мафиоза» когда-то имела значение «красивый, смелый, уверенный в себе». Всякий, кого так называли, обладал, как считалось, неким особым качеством, и это качество называлось «мафия». Ближайший современный эквивалент — крутизна. Мафиоза называли того, кто гордился собой. Криминальный оттенок это слово начало приобретать благодаря чрезвычайно популярной пьесе, написанной на сицилийском диалекте, и мафиози «Дила Викария» — «Мафиози из тюрьмы Викария», впервые поставленной на сцене в 1863 году. Мафиози — группа товарищей заключенных, чьи обычаи выглядят сегодня весьма узнаваемо. У них есть босс и ритуал посвящения, а в пьесе многократно упоминаются почтение и смирение. Персонажи употребляют слово пицу для обозначения вымогательства, как и современные мафиози. На сицилийском диалекте это слово означает «клюв». Выплачивая пиццу, вы тем самым смачиваете чей-то клюв. Это слово вошло в обиход из тюремного сленга почти наверняка благодаря упомянутой пьесе. Словарь 1857 года толкует это слово исключительно как «клюв». Зато словарь 1868 года знает уже и метафорическое значение. То обстоятельство, что местом действия пьесы служила тюрьма Палермо, лишь подтверждает наше представление о тюрьме как о школе организованной преступности, ее мозговом центре, языковой лаборатории и центре связи. Один рецензент того времени охарактеризовал тюрьму как своего рода правительство для преступных элементов. По своему сюжету пьеса представляет собой сентиментальную сказку о раскаявшихся преступниках. Нас она интересует как первое упоминание мафии в литературе и как первая версия мифа о хорошей мафии, для которой честь – не пустой звук и которая защищает слабых. Главарь банды запрещает своим людям грабить беззащитных узников и молится на коленях о прощении после убийства человека, заговорившего с полицейским. В финале, абсолютно не имеющем отношения к реальности, Капо покидает банду и присоединяется к группе взаимопомощи рабочих. О двух авторах пьесы известно совсем немного. Они принадлежали к труппе бродячих актеров. Сицилийская театральная легенда гласит, что они написали пьесу со слов некоего палермского трактирщика, связанного с организованной преступностью. Принято считать, что образ главаря банды списан с того самого трактирщика. Эту легенду невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть, так что пьеса «И мафиози Дила Викария» по сей день остается весьма загадочным историческим свидетельством. Слово «мафиози» использовано в пьесе единожды, только в заголовке, и «И Дила Викария», вполне вероятно, его вставили в последний момент, чтобы придать постановке местный колорит которого вправе было ожидать публика. Слово же «мафия» не встречается в тексте «вообще». Тем не менее, исключительно благодаря успеху пьесы оба этих слова стали употреблять применительно к преступникам, которые действовали наподобие персонажей и мафиузе. Со сцены эти слова в своем новом значении просочились на улице. Однако одной только пьесы было явно недостаточно, чтобы за «мафией» закрепилось это имя. Барон Туризи Колонна, вне сомнения, знал о существовании им мафиузи, когда сочинял свой памфлет в 1864 году. Сын и наследник короля Италии даже приезжал весной того года в Палермо на юбилейный спектакль. Но Туризи Колонна в своей книге рассуждал исключительно о секте и нигде не упомянул ни о мафии, ни о мафиозе. Преступники, с которыми барон был знаком, не называли себя мафиози. Слово «мафия» получило широкое распространение и превратилось в своего рода ярлык, только когда им стали пользоваться итальянские власти. Хотя криминальный оттенок это слово приобрело уже в пьесе и мафиузе, именно правительство превратило его в предмет общенародной дискуссии. Из описания того, как это произошло, можно без труда составить себе впечатление, сколь затруднительным и кровавым делом было управление Сицилией в ближайшие годы после знаменитой экспедиции Гарибальди. Многие сицилийцы считали, что, стремясь умиротворить и подчинить остров, итальянское правительство напрочь отказалось от декларируемых им либеральных принципов. В особенности критики действий правительства обращали внимание на два случая – заговор ножей и мучения Антонио Капелла. Эти и подобные им случаи окончательно убедили островитян в том, что государство не заслуживает доверия и заставили многих сицилийцев рассчитывать только на себя и не обращать внимания на чиновничьи причитания по поводу разгула мафии. Заговор ножей, как его окрестила пресса, был едва ли не самым загадочным преступлением в длинной истории злодеяний, вершившихся на улицах Палермо. Вечером 1 октября 1862 года на нескольких улицах одного палермского квартала из теней одновременно вынурнули головорезы и набросились с ножами на 12 случайных жертв, одна из которых впоследствии скончалась от полученных ранений. Полиции удалось задержать на месте преступления одного из нападавших. Выяснилось, что при Бурбонах он служил полицейским осведомителем. Его показания позволили изобличить и арестовать 11 подельников которым, как было установлено, некто щедро заплатил за эту акцию. Город оцепенел от ужаса. В начале 1863 года состоялся суд над бандитами, вызвавший громадный ажиотаж в обществе. На скамье подсудимых оказалась только дюжина исполнителей. Судья приговорил троих вожаков к смертной казни, остальным присудили по 9 лет каторги. Однако суд выказал удивительное безразличие к выявлению организаторов этого нападения на город. Один из бандитов назвал на допросе имя сицилийского аристократа Сантелия, близкого к итальянской королевской семье. Выходило, что за нападением стоит именно он, но его не сочли нужным даже допросить. Оппозиционные газеты пестрели насмешками, свидетельств, достаточных для того, чтобы осудить на смерть троих исполнителей, не хватило, чтобы начать хотя бы предварительное расследование относительно возможного соучастия в преступлении представителя нового итальянского истеблишмента. Кстати сказать, позднее выяснилось, что Сант-Элия тоже возглавлял масонскую ложу. В итоге атаки на город наподобие той, что произошла 1 октября 1862 года, продолжились с пугающей регулярностью. Видимо, тот, кто ими руководил, не сумел добиться желаемого. Наконец началось повторное расследование, и на сей раз главным подозреваемым был Сант-Элия, дворец которого подвергли обыску. В ответ на это аристократы, что называется, сомкнули ряды, а король намеренно назначил Сантелия своим представителем на праздновании Пасхи в Палермо. Расследование замедлилось, да и нападения к тому времени прекратились, поэтому следователи покинули Сицилию. До сих пор остается загадкой, действительно ли Сантелия стоял за этим заговором. Впрочем, по совокупности свидетельств можно предположить, что он все-таки был ни при чем. Наверняка известно одно – заговор вызрел в высших сферах. То ли местные политики стремились таким образом вынудить национальное правительство передать в их руки больше власти, то ли правительство решило прибегнуть к тактике запугивания и террора, дабы вызвать панику, обвинить в преступлении оппозицию и расправиться с нею под шумок. Впоследствии подобная практика получила в Италии название «Стратегии напряженности». Через год после первого нападения произошло событие, бросившее новую тень на власти. Политический климат на Сицилии в конце 1863 года был необыкновенно жарким даже по тогдашним сицилийским меркам, поскольку на острове проводились облавы на 26 тысяч дезертиров и уклонистов от призыва, и повсюду свирепствовали наборщики. В конце октября оппозиционный журналист раскопал историю о некоем юноше, которого против его воли удерживали в военном госпитале Палермо. Этот юноша по имени Антонио Капелла не вставал с постели а на его теле журналист насчитал более 150 ожогов. Врачи утверждали, что ожоги – всего-навсего следы лечения. Как ни поразительно, судебное расследование официально подтвердило их слова. Истина же заключалась в том, что в госпиталь Капелла поступил вполне здоровым. Три военных врача, все из Северной Италии, морили его голодом, били, прижигали ему спину раскаленными докрасно-металлическими пуговицами. Цель была проста – заставить юношу признаться, что он дезертировал из армии. В конце концов Капелла сумел убедить врачей, что является глухонемым от рождения, а вовсе не симулирует заболевание, чтобы уклониться от призыва. Он был выпущен из госпиталя 1 января 1864 года. Фотографии испичрённой ожогами спины Капелла передавались из рук в руки на улицах Палермо, их сопровождал текст, написанный оппозиционным журналистом и обвинявшим правительство в варварстве. Три недели спустя по представлению министра обороны тюремный доктор был награжден крестом святых Мариса и Лазаря и получил свою награду из рук короля. В конце марта было объявлено, что врачи из военного госпиталя не понесут наказания. На протяжении полутора десятилетий после объединения Италии власти пытались усмирить непокорный остров чудовищными по своей жестокости мерами, лишь для того, чтобы снова и снова возвращаться к декларированию либеральных принципов которым они были не в состоянии следовать, или чтобы вступать в соглашения с местными теневыми авторитетами. Эта крайне непоследовательная политика не могла не сказаться на восприятии центральной власти. В глазах своих граждан итальянское правительство выглядело одновременно брутальным, наивным, двуличным, некомпетентным и зловещим. С другой стороны, по неволе проникаешься сочувствием к правительству, вынужденному решать сразу несколько глобальных задач построение нового государства буквально с нуля, подавление гражданской войны в материковой Южной Италии, сокращение долга, постоянная австрийская угроза, объединение населения, 95% которого говорило на собственных наречиях и диалектах и не желало общаться на литературном итальянском. Для правительства напрочь лишенного доверия граждан известие о раскрытии хитроумного антиправительственного заговора было поистине манной небесной. И именно правительственный чиновник подарил миру слово «мафия» в его нынешнем значении. Через два года после того, как врачи пытали Антонио Капелло 25 апреля 1865 года, недавно назначенный на должность префект полиции Палермо маркис Филиппо Антонио Гвальтерио отправил своему начальнику министру внутренних дел Италии тайный исполненный тревоги доклад. Префекты были ключевыми элементами новой административной системы они исполняли в итальянских городах роль глаз и ушей правительства, им вменялось в обязанность следить за оппозицией и всемерно поддерживать на местах закон и порядок. В своем докладе Гвальтерио писал о застарелом и заслуживающем самого пристального внимания, отсутствии доверия между народом и властью. В результате сложилась ситуация, которая способствует возрастающей активности так называемой мафии или криминальной организации. В ходе революции, сотрясавших Палермо в середине XIX столетия, писал Гвальтерио, мафия приобрела привычку демонстрировать свою силу различным политическим группировкам как способ укрепления своего влияния. Ныне же она поддерживает всякого, кто выступает против центрального правительства. Благодаря этому докладу Гвальтерио уличные слухи о мафии впервые достигли слуха власть придержащих. Префект Гвальтерио был весьма откровенен, в своих выводах относительно того, сколь удачную возможность расправиться с оппозицией предоставляет появление мафии. Он предлагал правительству направить на остров войска, чтобы подавить местную преступность и тем самым нанести смертельный удар оппозиции. Министр прислушался к рекомендациям префекта, и 15 тысяч солдат почти 6 месяцев пытались разоружить островитян, отловить уклоняющихся от призыва, арестовать беглых преступников и выследить мафию. Подробности этой военной кампании, третьей, за несколько лет для нашего рассказа несущественны. Достаточно сказать, что она потерпела неудачу. Гвальтерио был специалистом в своем деле и отнюдь не отличался буйством фантазий. Ему не пришлось придумывать мафию, чтобы подыскать повод для расправы с оппозицией. Во многом его описание так называемой «мафии» совпадает с описанием в памфлете барона Туризи Колонны. «Организованная преступность на острове стала неотъемлемой частью политики». Ошибка, и очень удобная ошибка, Гвальтерио состояла в том, что, по его мнению, все злодеи находились на одном и том же краю политического спектра – оппозиционном. Как показало восстание 1866 года, некоторые важные мафиози, например, Антонина Джамона, распрощались с революционным прошлым и сделались ярыми поборниками порядка. После доклада Гвальтерио слово «мафия» вошло в обиход и мгновенно превратилось в предмет яростных филологических споров – Одни обозначали этим словом тайную преступную организацию, другие полагали, что за ним скрывается не более чем особая сицилийская форма национальной гордости. Так вышло, что Гвальтерио своим докладом невольно поднял облако пыли вокруг слова «мафия». Это облако было отмечено десятилетия спустя Франкете и Санина, объездившими всю Сицилию и рассеялось лишь благодаря усилиям судьи Джованни Фалькона. Дав мафии имя, Гвальтерио внес неоценимый вклад в создание ее образа. С тех пор мафия и прикормленные ею политики часто утверждали, что Сицилию в Италии унижают и представляют себе искаженно. Правительство, по их словам, изобрело мафию как криминальную организацию, чтобы найти повод подвергнуть сицилийцев репрессиям. Как видим, перед нами очередной вариант теории деревенского рыцарства. Одна из причин того, что эти утверждения в минувшие 140 лет были достаточно популярны, заключается в их периодическом соответствии истине. Ведь официальные лица постоянно испытывают искушение назвать мафиози всех, кто с ними не соглашается. Действуя подобным лицемерным образом, итальянское правительство упрочило репутацию мафии. Тем самым Гвальтерио, назвав мафию мафией, стал невольным автором брендовой стратегии Сицилийского преступного синдиката. После Гвальтерио любые репрессивные меры, оказавшиеся неэффективными против мафии, чтобы правительство не понимало под этим словом, лишь подрывали уважение граждан к власть придержащим и создавали мафии репутацию организации не только хитрой и неуязвимой для преследований, но и более эффективной и даже более честной, нежели государства. Минуло больше столетия после доклада Гвальтерио, прежде чем кто-либо потрудился узнать отношение мафии к данному ей имени. Этим любознательным человеком оказался романист Леонардо Шаша, в чьем рассказе «Филология» 1973 два анонимных сицилийца, наших современника, ведут воображаемый диалог о значении слова «мафия». Более образованный из собеседников, по всей видимости, политик, при каждом удобном случае демонстрирует свою эрудицию, цитирует противоречащие друг другу словарные статьи из лексиконов, опубликованных на протяжении столетия, и доказывает, что слово «мафия» вероятнее всего, арабского происхождения. При этом с нерешительностью, характерной для ученого-джентльмена, его легко представить себе дородным мужчиной под 70 в мятом костюме. Он отказывается выбрать главное значение слова. Его более молодой собеседник рассуждает приземленнее. В сознании читателя возникает образ коренастого человека средних лет с невыразительными чертами лица и в солнцезащитных очках Рейбен. Несмотря на уважение, которое он, очевидно, испытывает к ученому джентльмену, этот человек не в силах скрыть свое презрительное отношение к академическим штучкам. В его интерпретации мафия, нечто вроде клуба, мужественных людей, готовых постоять за свои интересы. В финале выясняется, что оба собеседника, разумеется, мафиози, а их диалог всего-навсего — репетиция на случай, если им придется предстать перед парламентской комиссией. Пожилой замечает, что, пожалуй, готов попросить комиссию разрешить ему сделать небольшой вклад в историю вопроса. Вклад в путаницу, вы же понимаете. Что касается отношения автора рассказа к слову «мафия», то, по мнению Шаша, где-то после 1865 года это слово превратилось для сицилийской мафии в шуточку за государственный счет. «Если источникам, которыми мы располагаем, можно доверять...» А в истории тайных обществ наподобие мафии это если является непременным условием, то секта возникла в окрестностях Палермо, когда самые жестокие и самые хитроумные бандиты, члены местных партий, габелотти, контрабандисты, угонщики скота, смотрители поместий, крестьяне и адвокаты объединились, дабы специализироваться в индустрии насилия и широко использовать на практике методы достижения власти и богатства, опробованные в цитрусовом бизнесе. Эти люди обучили своим методам членов семей и деловых партнеров. Когда они попадали в тюрьму, то приобщали к своему учению других заключенных. Когда же итальянское правительство предприняло ряд жестоких и неудачных попыток расправиться с сектой, она превратилась в мафию. Самое позднее, в конце 1870-х годов, как минимум, в Палермо и окрестностях мафия утвердилась в своих владениях и взялась за дело. Она опиралась на доходы с вымогательства и на покровительство местных политиков, обладала ячейковой структурой, именем и ритуалами, а ее соперником выступало неэффективное и некомпетентное государство. Труднее всего ответить на вопрос, сколько в то время существовало мафии, одна или множество. Невозможно установить, какие из сицилийских мафий, упоминаемых в правительственных сообщениях 1860-х, и 1870-х годов являлись независимыми бандами, вполне вероятно, они копировали методы, получившие к тому времени широкую известность или же рассматривали себя как членов того самого тайного братства, к которому принадлежал босс аудиторской мафии Антонина Джамонна. Проблема состоит в том, как истолковывать исторические документы. В официальных бумагах мафия упоминается часто, однако далеко не все, что называется в них мафией, было таковой на деле. Некоторые полицейские чины охотно искажали факты, подгоняя их под теорию заговора, чтобы политикам было чем стращать своих оппонентов. Памфлет барона Туризи Колонны является ценным источником информации благодаря тесным связям барона с мафией. И Туризи Колонна пишет лишь об одной многочисленной секте. Впрочем, его мнение могло основываться на кругозоре, ограниченном окрестностями Палермо, и потому не может считаться решающим для остальной Западной Сицилии. В полицейских рапортах периода 1860-1876 годов перечисляются разные банды, враждовавшие между собой в сицилийских городах и деревнях. Правда, отсюда нельзя сделать вывод о существовании многих мафий, ведь междоусобицы, о которых идет речь, легко могли возникнуть и внутри организации, как доказывают примеры из жизни современной Коза Ностры. Как бы ни относиться к этим свидетельствам, сам факт их наличия заставляет задаться следующим вопросом. Если мафия существовала уже в 1860-е и 1870-е годы, если современные историки располагают подтверждающими это данными, то неужели жившие в те времена не имели этих данных, позволяющих разобраться в том, что такое мафия, и изыскать способы борьбы с нею? В 1877 году в Италии имелись памфлет «Туризи колонны», результаты парламентского расследования восстания 1866 года», работа Франкетти об индустрии насилия, меморандум доктора Галати, адресованный министру внутренних дел и многие другие материалы. Почему же никто не сумел воспрепятствовать мафии? Отчасти ответ состоит в том, что у итальянского правительства было в ту пору слишком много иных забот. Но главная причина – куда более постыдного свойства. Год 1876 представляет собой своего рода водораздел. В этом году мафия сделалась неотъемлемой частью итальянской системы управления.